Отдаленной частью мозга, той, что была связана с яростно пылающим шрамом, он увидел, как воланд де морт быстро правит призрачно-зеленую лодку по темному озеру. Вот он уже причаливает к острову, где стоит каменная чаша. — Вам нужно бежать, — прошептала профессор МакГонагал. — Скорее, Поттер, не медлите. — Не могу, — ответил Гарри. — Я должен сделать одну вещь. Профессор, вы не знаете, где находится диадема кандиды Коктевран? — Диадема Кандиды Коктевран? — Нет, конечно. — Она же исчезла много веков назад. Макгонагал выпрямилась в кресле. — Поттер, ну это же безумие, чистое безумие, что вы явились в замок. — Нельзя было иначе, — сказал Гарри. — Профессор, я должен найти здесь одну спрятанную вещь, и очень может быть, что это та самая диадема. Нельзя ли мне поговорить с профессором Флитвиком? Раздался шум и звон стекла. Амикус начал приходить в себя. Прежде чем Гарри и Палумна успели что-нибудь предпринять, профессор МакГонагалл вскочил из кресла, направила свою палочку на пошатывающегося пожирателя смерти и произнесла «Империо». Амикус встал на ноги, шагнул к лежащей без чувств сестре, взял у нее из рук волшебную палочку и, подойдя к профессору МакГонагалл, послушно протянул ей сестрину палочку вместе со своей собственной, после чего улегся на пол рядом с Олегто. Профессор МакГонагал снова подняла палочку. В воздухе возник моток блестящей серебряной веревки и стал кольцами обвивать обоих Кэрроу, накрепко привязывая их друг к другу. — Поттер! — обернулась к нему профессор МакГонагал, тут же позабыв о лежащих на полу Кэрроу. — Если тот, кого нельзя называть, действительно знает, где вы... В этих словах ярость, подобная физической боли, заполыхала в горе Воспламенив его шрам, и мгновение он смотрел в каменную чашу с оставшим прозрачным зельем и видел, что на дне ее нет золотого медальона. — Поттер, что с тобой? — спросил чей-то голос. и Игарь вернулся обратно. Оказывается, он вцепился в плечо полумны, чтобы удержаться на ногах. — Время уходит. Волан-де-Морт приближается. — Профессор, я действую по приказу Дамблдора. Я должен найти то, что он поручил мне найти. Но мы должны эвакуировать учеников Хогвартса, пока я веду поиски в замке. Волан-де-Морт ищет именно меня, но не остановится перед тем, чтобы убить всякого, кто встретится ему на пути, особенно сейчас. Сейчас, когда он знает, что я уничтожаю крест-стражи, — закончил он про себя. — Вы действуете по приказу Дамблдора, — повторила Минерва МакГонагал с изумлением и выпрямилась во весь рост. — Мы не допустим в школу того, кого нельзя называть пока вы ищете это... эту вещь. Разве это в ваших силах? — Думаю, что да, — сухо ответила профессор не Видите ли, ваши преподаватели неплохо владеют волшебством. Я думаю, что если все мы очень постараемся, наших соединенных усилий хватит, чтобы задержать его на некоторое время. Конечно, нужно что-то сделать с профессором Снегом. — Позвольте... — И если Хогвартс переходит на осадное положение, а у наших ворот темный лорд, следует эвакуировать как можно больше невинных людей, поскольку сеть летучего пороха под наблюдением, а трансгрессия на территории замка невозможна. — Выход есть, — поспешно сказал Гарри и рассказал о проходе ведущим в кабанью голову. — Поттер, речь идет о сотнях учеников. — Я знаю, профессор, но если волан и пожиратели смерти сосредоточатся на границах школы, Им будет не до тех, кто трансгрессирует из кабаньей головы. — Пожалуй, в этом что-то есть, — согласилась она и снова направила палочку на Кэроу. Серебряная сеть опустилась на связанные тела, оплела их и подняла в воздух, где они зависли под сине-золотым потолком точно два уродливых морских чудища. — Пойдемте. Нужно предупредить остальных деканов. Вам лучше снова надеть мантию. Она шагнула к двери, на ходу поднимая палочку. От ее мановения возникли три серебряные кошки с очковой раскраской вокруг глаз. Патронусы наполнили мрак винтовой лестницы серебристым светом. Профессор МакГонагалл, Гарри и Полумна стали быстро спускаться вслед за ними. Они бежали по коридорам, и патронусы один за другим покидали их. Тлетчатый халат профессора МакГонагалл шуршал по полу, а Гарри и Полумна трусили за ней скрытые мантии. Они спустились еще на два этажа, когда услышали звук других спокойных шагов. Гарри, которому по-прежнему не давал покоя шрам, услышал их первым. Он полез было в мешочек на шее за картой мародеров, но не успел ее вытащить, как и МакГонагал заметила, что они не одни. Она остановилась, взяла волшебную палочку на изготовку и спросила, кто здесь? — Я, — ответил низкий голос. Из застоявших в коридоре рыцарских доспехов вышел северус снег. При его в гаре вскипела ненависть. За тяжестью преступлений Снегга он забыл подробности его внешности. Эти жирные черные волосы, патлами свисающие по сторонам худого лица, мертвый, холодный взгляд черных глаз. Он был не в пижаме, а в обычной своей черной мантии и тоже держал палочку на изготовку. «Где Кайроум?» — спокойно спросил он. «Я думаю, там, где вы велели им быть, Северус». — ответила профессор МакГонагал. Снег подошел ближе, обшаривая взглядом воздух позади и вокруг профессора МакГонагал, как будто знал, что Гарри здесь. Гарри тоже вскинул палочку, готовясь к борьбе. — Я полагал, — сказал снег, — что олег захватила человека, незаконно проникшего на нашу территорию. — Вот как? — удивилась профессор МакГонагал. — На каком же основании вы так полагали? Снег слегка согнул левую руку на которой возле локтя была выжжена черная метка. — Ах, да, конечно! — фыркнула профессор МакГонагал. — У вас, пожирателей смерти, свои особые каналы связи, как я могла забыть. Снег сделал вид, что не слышит. Он все еще пристально всматривался в воздух вокруг нее и постепенно подступал ближе, как будто сам не замечая, что делает. — Я не знал, что сегодня ваша очередь патрулировать коридоры, Минерва. — У вас есть возражение Мне хотелось бы знать, что подняло вас с постели в столь поздний час. Мне послышался подозрительный шум. — Вот как? — Но здесь вроде бы совсем тихо. Снег взглянул ей прямо в глаза. — Минерва, вы видели Гарри Поттера? — Если да, то я вынужден настаивать... Профессор МакГонагал сделала молниеносный выпад. Гарри никогда бы не поверил, что она способна на такое. Ее волшебная палочка рассекла воздух, и мгновение Гарри ожидал, что снег сейчас упадет замертво. Однако его щитовые чары сработали так стремительно, что МакГонагал слегка покачнулась. Она направила палочку на факел на стене, и он вылетел из подставки. Гарри, собиравшемуся наслать на снегга заклятие, пришлось оттащить в сторону полумну, чтобы на нее не упало пламя, тут же превратившееся в огненное кольцо, которое заполонило коридор и полетело на снегга точно лассо. Теперь это был уже не огонь, а огромная черная змея. МакГонагал превратил ее в столб дыма, который в мгновение ока сгустился и обернулся роем разящих кинжалов. Снег госпасло от них лишь то, что он укрылся за стоявшими тут же доспехами, и кинжалы со звоном вонзились один за другим в нагрудные латы.